Глава пятая Резко выбросив руку вперёд, отец выпустил магию, и в тот же миг голову сжал, словно в тисках, причиняя сильную боль. Хотелось кричать, но короткий хлёсткий приказ заставил меня замолчать. «Будь умницей, веди себя подобающе и обещаю, что сделаю всё возможное и невозможное, чтобы этот брак не продлился долго, и ты мне в этом поможешь». Хищно оскалился отец, а меня, несмотря на подчиняющее заклятие, пробила нервная дрожь. «Пойми, Мири, в жизни не всегда приходится делать только то, что нам хочется. Иногда нужно идти на жертвы ради всеобщего блага. Этот союз нам очень нужен». Ты мне ещё спасибо за это скажешь. Вот это вряд ли. Сквозь тиснутые зубы прошипела я, превозмогая боль и странную апатию. Надо же, какая у меня сильная дочь. Задумчиво протянул отец, и в эту секунду его взгляд заволокло тьмой, подтверждая мои самые худшие опасения. Значит, нужно усилить воздействие. Резкая боль накрыла внезапно, пронзая голову. Казалось, еще немного, и она взорвется. Из носа потекло что-то горячее, а горло подкатило тошнота. «Кровь», — спокойно констатировал отец, будто дело касалось чего-то незначительного, а не жизни родной дочери. «Кажется, я слегка перестарался». Впрочем, теперь, когда я знала причину, прекрасно понимала, что происходящее с отцом изменения это всего лишь последствия использования темной магии. Учитель рассказывал мне, насколько это опасно. Она манит огромными перспективами и неубывающей силой, но плата за эти дары непомерно велика. Тьма поглощает душу, вытесняя из нее светлые эмоции. Все человеческое ее приверженцам становится чуждо. Исчезают такие понятия, как жалость и сострадание, любовь и сопереживание. И чем чаще маг прибегает к темной магии, тем необратимее процессы. Судя по рассказам Сирин, отец и раньше не отличался особым состраданием к близким, если уж родной сестре запретил выходить замуж. Правда, до недавних пор меня это не касалось. Сейчас же он постепенно превращался в монстра. И я боялась даже представить, чем это для нас может обернуться. Знать бы еще, как там мама. Все ли с ней в порядке или тьма коснулась и ее. И все тот колдун, уверена, причина в нем. И почему я раньше обходила заседание стороной, не интересуясь происходящим вокруг? Тогда бы для меня не стал неожиданностью весь этот кошмар. Что ж, если я и раздумывала над тем, стоит ли идти сегодня ночью на Горюн-Гору, то теперь сомнений нет. Вот только желание мое изменилось. Теперь было важнее всего уберечь отца от воздействия тьмы, иначе беды не миновать. А Академия может подождать. Позанимаюсь пока, как и раньше, с лордом Стэнвиллом. Главное — вырвать из цепки хлоп колдуна своих родителей. Пока я стояла столбом посреди комнаты, мысли жили своей жизнью, проносясь в голове со скоростью ветра. За это время отец успел позвать нянюшку, приказав ей привести меня в порядок. «Вернусь через 40 минут. К этому времени она должна быть готова». Отдал он приказ, направляясь к двери. И, кстати, накинь ей на голову фату, чтобы никто не видел ее отсутствующего взгляда. «Это ведь не свадьба», — едва слышно возразила кормилица. «Традиции придется соблюсти». «Плевать мне на традиции», — рявкнул он. «Выполняй приказ, иначе я решу, что ты занимаешь не свое место». Хлопнула дверь, но я продолжала стоять, глядя в пустоту. Привычные желания отступили, не чувствовалось ни усталость, ни боль. Лишь пустота, которую скрашивали невеселые мысли. «Что же он с тобой сделал, деточка?» всклипнула нянька, пытаясь усадить меня в кресло, но тело словно закаменело. «Сядь ты уже!» — тихо произнесла она, и я подчинилась. «Не может быть!» — выдохнула леди. «Встань!» — скомандовала она, и я встала. «Повернись!» И я подчинилась. Тело двигалось само, независимо от сознания. «О, боги!» слёзы хлынули из глаз женщины. «Вот же Ирод проклятый!» Бормотала она себе под нос. «Что же он делает? Как так можно с родной-то кровиночкой? Может, и хорошо, что ты отправишься с драконами подальше отсюда. Ведь чувствовала, что в замке нечисто, что происходит что-то неладное». Но чтобы с самим императором?» Качая головой, она стирала кровь с моего лица. Платье же уберегло заклятие партнихи. Происходящее казалось сном, жутким кошмаром. Жаль только выбраться из этого сновидения так просто не получится. Может и правда, драконы — мое спасение. Если, конечно, удастся убедить кронпринца мне помочь. Одна и точно не справлюсь с колдуном. А вот он... Белое платье шелестело дорогими шелками, голову украшала бриллиантовая диадема, от которой на глаза спускалась крохотная магическая вуаль, легкая, словно дымка, но отводящая взгляды окружающих. Няня нашла выход, справившись с заданием отца, при этом не нарушая традиций, и монарх был доволен, видя меня под локоток широкой храмовой лестнице. Дорога к замковому святилищу, где приняли решение провести обряд, была усыпана белыми лепестками роз, ступая по которым я думала вовсе не о том, что где-то там меня ждёт жених, а как бы ослабить подчиняющее заклинание. Шаг за шагом, приближаясь к широким мраморным ступеням и распахнутой настежь двери, я пыталась призвать магию, чтобы разрушить плетение, видимое лишь магическим зрением, но пока безрезультатно. «Будь умницей!» — уже в который раз повторял отец, видимо, чувствуя мои попытки сбросить его волю. «Помни о том, что подаренный сирен-жеребец находится в моей власти. Не подведи, и все будет хорошо». Услышав последнее выражение, я лишь тихо усмехнулась. «Очень хотелось, чтобы все было хорошо, но сомнения терзали с новой силой». Казалось, над моей головой собираются грозовые тучи, готовые с минуту на минуту разразиться самой настоящей бурей. И я должна быть к ней готова, несмотря ни на что. Ноги двигались сами собой, подчиняясь ментальному приказу родителя. На губах застыла улыбка, от которой сводила скулы, но мысли были ясными, как никогда. И это давало надежду на то, что задуманное получится, и я смогу поговорить с драконом, когда выпадет такая возможность. Послеобеденное солнце золотило шпили храма, создавая неповторимую атмосферу некоего таинства. И если бы не обстоятельства, я бы с удовольствием полюбовалась подобной красотой. Но сейчас было не до этого. Нестройные ряды придворных, прибывших за свидетельство температору своё почтение, растекались пёстрыми ручьями по обе стороны лестницы, приветствуя нас улыбками и провожая ехидными шепотками. Но отца это не трогало, меня же в моём состоянии, и подавно. А вот сам храм нас встретил тишиной. Находившиеся здесь гости, в отличие от уличной толпы, знали гораздо больше и ехидничать не спешили». Скользя взглядом по толпе, я отметила присутствующих здесь драконов и членов совета, среди которых в тени стоял колдун, перебирая в руках гранатовые четки, похожие на алые капли крови. Сирен отсутствовало, что неудивительно в свете последних событий. А вот мама сидела в самом первом ряду, но вид ее был настолько безразличный, что это наводило на мысли об очередном заклятии подчинения. «Значит ли это, что она не причастна к происходящему здесь?» В воздухе витало напряжение. Казалось, одно неверное слово может спровоцировать взрывную волну, способную уничтожить то хрупкое перемирие, возникшее между двумя империями. Но все молчали, и когда мы шли по проходу, и когда приближались к алтарю, где нас ждал дракон, имени которого я так и не узнала.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 Дослушивать храмовника дракон не стал, повернувшись ко мне. «Пожалуй, хватит на сегодня громких речей. Пора обменяться помолвочными браслетами и поцеловать невесту», — с усмешкой произнёс Терр Ривенрок, откидывая вуаль, открывшую мои глаза, но насмешливый взгляд тут же стал цепким и внимательным. «И почему же моя невеста под действием заклятия принуждения? Хотелось бы мне знать». В зале воцарила звенящая тишина, разбавляемая лишь бешеным стуком моего сердца, которое, казалось, слышат все вокруг. Девушки такие импульсивные. став со своего места, отец неспешно направился к нам. И ей нужно немного времени, чтобы принять как данность тот факт, что она станет женой дракона. Вот я и перестраховался, чтобы не испортить ее капризами такой знаменательный день. «Снимите заклятие!» Приказ отцу не понравился, но он все же взмахнул рукой, и болезненный обруч, сдавливающий голову, исчез, оставляя после себя невероятную легкость. — Ты в порядке? Сможешь продержаться до окончания церемонии? — спросил мой новоявленный жених. И в это самое время, как напоминание о данном отцу обещании, за стенами храма послышалось едва слышное тревожное ржание, знакомое с детства. Кажется, одних внушений Его Величеству показалось мало. «Да, все хорошо», — глухо ответила я, чувствуя на себе пристальный отцовский взгляд. «Уверена», — уточнил дракон. «Вполне», — выдохнула я, решительно взглянув его серые глаза с вертикальным зрачком, по цвету похожие на предгрозовое небо. Самочувствие было ужасное. Откат после заклинания грозил отправить меня в небытие, но я обязана продержаться. В обморок успею упасть когда-нибудь потом. Сейчас же мне нужно вести себя так, как требовал отец, чтобы ослабить его бдительность. Иначе не видать мне уединенного разговора с женихом, как своих ушей. Ривенрок стремительно сделал шаг, оказавшись непозволительно близко, и, наклонившись, прошептал, опалив горячим дыханием кожу. «Я чувствую твою ложь». По телу пробежала дрожь, но я нашла в себе силы отстраниться и снова встретиться с ним взглядом. «Порой нам свойственно ошибаться», — так же тихо ответила я. «Продолжим обряд. Или вы передумали?» Ренвальд Тер Ривенрок Три дня назад, когда к нам прибыл посланник отрода Марвейн с предложением скрепить союз между империями браком, Я искренне верил, что его величество Крайтон-Терр Ривенрок, мой многоуважаемый родитель, пошлёт их всех к небесному отцу пешим ходом. И каково же было моё удивление, когда он не просто согласился, но и решил отправить меня, своего наследника. «Скажи, что это шутка!» — потребовал я, ворвавшись в его кабинет без стука. «Сядь!» — указав на кресло, спокойно произнёс он. «И жди». Только сейчас я увидел раскинутую над его столом магограмму, показывающую северную границу, где собрались орды муарегов. Эти дикари, вседлавшие крылатых тварей, похожих на огромных летучих мышей, наводнили равнины за горными отрогами, но я никогда не считал их достойными противниками. Они сидели в своих землях и не высовывались до недавних пор. Сейчас же их сигнальные костры полыхали по всему периметру границы, причем не только нашей, но и соседней. «Ты уверен, Себастьян, что это он?» Тем временем отец продолжил прерванный моим приходом разговор, и из переговорного артефакта незамедлительно последовал ответ. Я видел отчёты наших осведомителей, и присланные ими изображения очень похожи на то, что нам удалось раздобыть. Прошло десять лет, но он ни капли не изменился. 10 лет? Сеп сказал 10 лет»? Эта дата насторожила, поскольку именно в то время исчезла моя мать. Эта трагедия подкосила всю нашу семью, особенно отца. И лишь уверенность в том, что она до сих пор жива, помогала ему существовать все эти годы. Именно существовать, поскольку бесконечные метания по всей империи жизнью назвать сложно. Он изматывал своего дракона, пытаясь обнаружить хоть какую-то зацепку. Но всё бесполезно. Даже та связь, которая существовала между родителями, приводила в никуда. Его словно дразнили, заставляя срываться с места при малейшем её проявлении, но пару часов спустя она исчезала, доводя родителя до отчаяния. Я помогал ему как мог, возглавляя заседание и руководя советом лордов, решая важные вопросы и разбираясь с проблемами. Впрочем, младшие братья тоже без дела не сидели. Вот только за прошедшие годы мы так и не сдвинулись с места в расследовании. Матушка исчезла прямо из дворцового парка, и ее похитители не оставили ни следов, ни зацепок. Мы бились над этой загадкой многие годы, пока не обратились за помощью к провидице. Ни один дракон в здравом уме не отправился бы к озерной ведьме, но наш поступок подтверждал лишь глубину отчаяния, в которое мы погрузились. «Перешли мне отчеты и изображения. Хочу убедиться сам», — приказал отец главному дознавателю и отключил переговорный артефакт. Миг спустя шкатулка магического вестника замерцала, предупреждая о доставке. «Рен, достань документы и отыщи среди них изображения». — попросил отец, вглядываясь в Магограмму где была видна стоянка муарегов, и я тоже выполнил его просьбу, желая не меньше него убедиться в том, что Сеп вышел на подозреваемого. — Это тот, о ком я думаю? — спросил, доставая документы и перебирая исписанные мелким почерком листы. — Надеюсь, — устало пробормотал отец. Цветное изображение фигуры в тёмном плаще нашлось под стопкой бумаг, увидев которое я не смог сдержать яростного рыка. "Это его нам показывало провидец", сквозь стиснутые зубы процедил я. "Что говорил сеп, где найти этого монстра в соседней империи?" усмехнулся он. "Судя по полученным от наших осведомителей данным, его величество Наргот Термарвейн порядком вляпался, приблизив это отребь к себе". У нас будет только один шанс его достать. Этот колдун хитёр и изворотлив. Не знаю, за что у него на драконов зуб, но он явно нам хочет насолить. «Значит, моя помолвка — это лишь предлог?» — предположил я. Отец замялся, и когда заговорил, я явственно почувствовал горьковатый привкус его смятения. Он явно не хотел говорить правду, поэтому выдал лишь частично её вариант. «Помолвка — это не свадьба. Её можно и разорвать, найдя подходящий предлог». «Можно и без предлога», — оскалился я. «Можно, если захочешь, конечно». Как-то странно покосившись, усмехнулся его величество. «Ты говоришь загадками», — попенял я, но отец пропустил моё замечание мимо ушей. «Колдун уверен, что мы о нём не знаем», — как ни в чём не бывало, — продолжил родитель. «Об этом в своё время тоже упоминала провидица». «Доставь его мне, сын. Прошу. Я вытрясу из него правду, подключу менталистов и, если надо, даже некромантов, но узнаю, куда он спрятал Элоизу. Возьми с собой тех воинов, в ком уверен, и отправляйся как можно скорее». «Что ж, загадки я люблю. Уверен, отгадка скоро отыщется. Знал бы я, что три дня спустя буду рассматривать помолвку с человечкой всерьез, посмеялся бы над этим».